Глава 25. Злодей В ушах злодея загрохотала кровь, когда он почувствовал на себе любопытный взгляд Сейдж. Прокашлявшись, он медленно обернулся, но она уже шла вперед под руку с Татьяной. Целительница удивленно спросила: Зачем ты назвал бедное животное так? Взгляд Блейда метнулся к злодею, и тот сощурился в ответ: Лучше бы тебе не. А! Да просто глупее ничего в голову не пришло. Маленькая месть за все, что он мне тут устраивал. И еще идеальный пример того, чего говорить не следовало, замечательно. Злодей уже почти пожалел, что Блейд не признался в авторстве Тристана, учитывая, как напряглись плечи Сейдж. Она выпустила руку Татьяны и решительно направилась во двор, а целительница поспешила за ней. Как ты посмел так надругаться над бедной тварью, Блейд Гушикин! Блейд принял виноватый вид. Тристан шел следом, чувствуя себя единорожьей жопой. Из всего замка он больше всего любил именно внутренний двор. Обширное мощёное пространство через трещины пробивалась трава. Каменные арки пострадали, когда дракон начал расти и биться об них в ежедневных припадках, пытаясь содрать ошейник. Но теперь тварь была пугающе спокойна. Слишком. А где цепь? — спросил злодей, пытаясь не пасовать перед огнедышащей тварью, которая воззрилась прямо в глаза Сейджа, раздувая ноздри. Тристан чувствовал, как клубится над ним темным облаком сила, помогая разглядеть уязвимые точки на чешуйчатой шкуре дракона. Одна была на левой стороне когтистой лапы. Если точно попасть, дракон упадет парализованным навсегда. Но еще он заметил следы от цепи вокруг шеи, которые светились как шрамы. Помедлил. Сила собралась обратно, а Сейдж протянула к твари дрожащую руку. «Сейдж», — прошептал Тристан в зыбкой тишине, — «не надо». Но она заворожённо посмотрела на дракона и прошептала ему. «Эй, дракон!» И только слегка отшатнулась, когда он фыркнул. «Ничего», — заверил Гушикин. Как начал звать его по имени, он успокоился, безобидный как котик. «Огнедышащий крылатый котик», — уточнила Татьяна, предусмотрительно отходя от пушка подальше. «Скорее, тут дело в цепи», — злодей подошел поближе, загородив собой Сейдж. «Уверен, он поэтому успокоился. Я и не знал». Он почувствовал, как вина сдавила грудь. «Что ему так больно?» блейд цокнул языком и поманил дракона к себе. Кушок неловко развернулся на задних лапах и ткнулся носом в ладонь Гушикина. «Я тоже не знал, но даже не будь ему физически больно, мало приятного сидеть на цепи. Надо было раньше догадаться». Тристан это понимал лучше, чем многие, но это воспоминание он прогнал, не дав полностью сформироваться и прорваться сквозь защитные стены, которые возвел. «Я доволен, что ему как будто лучше». Дракон повернулся к нему, одарил мудрым прищуром. Злодей едва не отбил ему поясной поклон, оказывая то уважение, которого было достойно это существо. Но он удержался, спрятал почтение заделанным безразличием. Вместо поклона он направился к воротам, не в силах больше смотреть на дракона теперь, когда узнал, что причинил ему боль. «Босс, погодите, самое главное еще впереди!» — крикнул Блейд. Злодей не обернулся, лишь замер спиной к остальным. «Когда я снял цепи, заметил, что внутри выгравировано кое-что любопытное». Звон металла удостоился поворота головы злодея. Он увидел, что Блейд тащит здоровенное серебряное кольцо, такое большое, что едва хватало размаха рук. Грохнув его у ног злодея, Блейд указал на внутреннюю сторону, где было мелко написано Допадет злодей». Кристан провел пальцем по буквам, а другую руку так сжал в кулак, что ноги впились в ладонь. Женщины поглядели на надпись и ахнули. Сейдж низко склонилась к нему, успокаивающе коснулась рукой. И его магия враз унялась. Эти цепи лежали у нас еще до того, как Блейд принес дракона. Кто-то списал ящик оружия и инструментов, среди прочего, там были и цепи. Король Бенедикт торговал с Граеной, «Этот ящик из той партии. Моя первая неделя работы». Что-то не давало ему покоя. Какую-то деталь он упускал, но кусочки мозаики отказывались складываться в картинку. Казалось, он то и дело заходит в тупик, не получая никаких стоящих ответов. А Саглядата его худшего врага все еще оставался в замке. Волк в овечьей шкуре. Он знал, что за нападениями стоит король Бенедикт. В конце концов, Это он развязал войну против него. Но если Бенедикт и собрал армию, первый выстрел сделал Тристан и сделал бы снова. В конце концов, злодеи так и поступают. Бенедикт знал, что ящик попадет ко мне. Знал, что Блейд украдет дракона. Заказал цепь, а предатель притащил ее в замок. Он пнул цепь, вспышкой ярости плеснула магической силой во все уголки двора ища любую возможность убить. «Он со мной играет», — и добавил жестко и холодно. «Но я выиграю и насажу его голову на вертел». И с этими словами он вновь устремился к замку, полный самых зловещих намерений. Он надеялся, что Бенедикт доволен своими скромными достижениями, потому что цепь его побед должна была вот-вот прерваться. Злодей потер шею, чувствуя, как на ней стягиваются его собственные оковы. И улыбнулся. Он уничтожит все клочки надежды, какую питают Бенедикт и его сподвижники, и посмотрит, как они разбегаются от надвигающейся смерти. Бенедикт стал первым, кто назвал Тристана чудовищем, и не могло быть в жизни ничего приятнее, чем напомнить королю, что именно это означает.